Глава шестая. Корсон несколько секунд тяжело смотрел на меня, а потом медленно покачал головой. «Я не намерен с тобой торговаться, Хэн». Жестко произнес коп. «Ты не в той ситуации, чтобы диктовать мне свои условия. Я уже знаю, что у тебя есть нужная мне информация. Или ты рассказываешь все, что знаешь, или мы будем говорить в другом месте и при других обстоятельствах как грубо, Роберт. Хищно улыбнулся я. «А ведь я действительно хотел тебе помочь». «Ты уже помог», — зло ответил Корсон. «От твоей помощи весь район на ушах стоит. Сначала ты организовал передел, теперь эта ситуация с рыжими. Мне глубоко фиолетово, кто ты такой, и свои проблемы я смогу разгрести сам. Вот только ты этого можешь не увидеть». «Вы мне угрожаете, мистер Корсон?» Удивленно выгнул бровь я. Сотрудник органов правопорядка при свидетелях угрожает обычному гражданину города? Куда катится этот мир? «Оставь свои кривляния тупым цепням вроде Джокера», — ответил коп. «Без таких, как ты, первый ярус станет только чище». «Роберт, я рассчитывал на беседу цивилизованных людей». Слегка нахмурившись, ответил я, предложил вам помощь, проявил участие. И что я получил взамен? Нелепую угрозу? Ведь у меня тоже достаточно подобных аргументов, но при этом я не угрожаю вам смертью, не говорю, что кто-то будет пытать ваших детей у вас на глазах или расстреливать каждую патрульную машину вашего отделения. Вариантов много. Но мы вполне можем договориться, ведь так? Тем более от вас, по большому счету, ничего экстраординарного не требуется. Мои слова сильно задели Корсона. Видимо, коп действительно устал. Давить на меня с позиции силы было крайне неразумно, тем более что, в отличие от меня, свои угрозы начальник отделения правопорядка вряд ли притворит в жизнь не тот человек, слишком правильный для этого мира и занимаемой должности. Чего ты от меня хочешь? Наконец устало произнес Роберт. С твоим карточным псом мы уже все обсудили. Условия будут те же, что и с Завром, на большее можешь не рассчитывать. Закрывать глаза на ваш беспредел я не буду, и деньги. Тут никакой роли не играют. Мистер Коннелл? Вполне способен самостоятельно решать свои проблемы. С улыбкой ответил я. Ваши с Джейсоном договоренности меня не касаются. Что тогда?» Спросил Роберт. «Видите ли, в чем дело, мистер Корсон?» Неспешно ответил я. Моя неприязнь к сотрудникам корпорации Крион Технологис, к глубокому моему удивлению, оказалась взаимной и мне искренне непонятен ее источник одно дело когда скромному гражданину не нравится какая то организация на это могут быть разные зачастую глубоко личные причины и совсем другое когда могущественная организация проявляет свой интерес к рядовому человеку для меня очень важно знать почему это происходит и чем вызван такой интерес ты хочешь чтобы я нашел «Стукача?» Удивленно спросил Корсен. «Ты всерьез считаешь, что Корпы выдадут мне свои источники? Кто я, по-твоему, такой? Они даже перед главой департамента не отчитываются». «Уверен, Роберт, по долгу службы вам приходится иметь дело с массой разной информации». Ответил я. «Если по чистой случайности среди нее будет что-то, что относится к моей персоне...» то я был бы вам очень благодарен за помощь». «Не могу ничего обещать». Покачал головой коп. «И не нужно». Тут же ответил я. «Достаточно просто помнить о моей просьбе». «Хорошо. Неохотно кивнул Корсен». «Что насчет аварии?» «Ах, да. Кивнул я. Авария. Очень неприятное происшествие». Тот парень, он рассказывал все очень сбивчиво, но суть я уловил. За несколько секунд до столкновения машину корпорации обогнал серебристый арендный флайер. Он остановился сразу за бетонными столбами. Мой собеседник был достаточно близко и видел, как дверь флайера открылась, но внутри никого не было. Брехня. Тут же ответил Корсон. На первом ярусе нет арендной техники с полноценной системой самоуправления. И тем не менее, Роберт, произнес я, у меня нет оснований не доверять словам очевидцы. Ну, допустим. Сложив руки на животе, проворчал Корсон. И что было дальше? А дальше, Роберт, ответил я. Из разбитого заднего стекла флэера вылез окровавленный мужчина в лохмотьях, который сел в арендную машину и улетел куда-то по ходу движения правда, не думаю, что улетел далеко. По словам моего собеседника, двигался выживший очень неуверенно. «Этого мало», — настойчиво произнес Корсен. «Нужно описание выжившего». «Тут сложно сказать». Пожал плечами я, за что немедленно поплатился. Маэстро Бенти неожиданно воткнул мне в руку иголку, которой сводил какие-то блестящие лоскутки ткани, но... Припомнить внешность удачливого цепня с парковки, это мне не помешало. Светлые волосы, рост метр семьдесят, на ногах тяжелые ботинки. Большего рассмотреть не удалось. Что ж, поднимаясь, произнес начальник отделения правопорядка. И на том спасибо. Будем искать. «Мистер Курсон, когда гость был уже у двери, позвал я». «Не могли бы вы поделиться со мной номером нового лидера района?» «Я тебе что, справочная служба, хан?» Недовольно ответил коп, но свой коммуникатор все же достал. «Записывай». «Маэстро Бенти, прошу меня извинить, но нам придется ненадолго прерваться». Коротко взглянув на портного, произнес я. «Ничего страшного, молодой человек». Легко взмахнул рукой старик. Все необходимые мерки я уже снял. Нам осталось только определиться с моделью костюма. Замечательно, — довольно ответил я. Тогда я провожу своего гостя и сразу вернусь. «Не задерживайтесь, юноша», — произнес мне вслед портной. «В ночное время мои услуги стоят значительно дороже». В этот момент я как раз достал свой коммуникатор и обнаружил на нем два новых сообщения. Оба, как это неудивительно приятные. В одном Роджер сообщал о том, что ему удалось согласовать для меня короткий кредит на 40 тысяч стандартных единиц, ставки, проценты и прочие формальности я успешно пропустил, срок неделя. А во втором сообщалось о зачислении этой суммы на мой личный счет. Корсон быстро продиктовал мне номер главаря колоды и пошел в холл. Там он кивком попрощался с Клаусом, что вызвало во мне новую волну интереса к начальнику уборщиков, и покинул гостиницу. Можно было возвращаться к маэстро Бенти, но я решил дождаться, пока флайеры управления правопорядка покинут переулок возле розового пони. Дополнительные неожиданности в виде оставшихся дежурить копов были мне не нужны, и так придется доплачивать Клаусу за оказанную поддержку. Бригада уборщиков стремительно возвращала гостинице презентабельный вид. На обратном пути я отметил, что часть работ уже завершена, исчезли следы стрельбы на стенах, часть пострадавших колонн обзавелась жестким каркасом, куда заливали все тот же бесцветный раствор, Кое-где привели в порядок пол, а разбитую и поломанную мебель перетащили ближе к выходу из отеля. Думаю, к утру большая часть работ будет завершена, и Клаус изначально взял срок с изрядным запасом. «У вас есть какие-то предпочтения по цветам или тканям?» Едва я вернулся, деловито уточнил у меня портной. «По тканям полностью полагаюсь на ваш вкус, мастер, а по цветам...» Вспоминая свои ощущения от встречи с корпами, задумчиво ответил я «пусть будет белый». Одеваться в черный костюм, полностью копируя призванных, мне не хотелось. Все-таки я таким образом хотел выделить свой статус, а не слиться с безликой толпой сотрудников корпорации. «Не думаю, что это хороший вариант, молодой человек», задумчиво закусив губу, ответил портной. «При вашем образе жизни долго такой костюм не прослужит?» «Тогда возьму сразу несколько». Улыбнулся в ответ я. «Что ж...» — кивнул старик. «Тогда предлагаю комбинацию синтетического освода и полистриозной нити. Это позволит костюму сохранить форму при длительных перегрузках». Плюс такая ткань отлично показала себя в чистке. Главное вовремя сдавать одежду специалистам». «Тут я всецело полагаюсь на ваш опыт, маэстро». «Поднял руки я. Помимо костюма мне понадобятся все сопутствующие аксессуары». «Это и так понятно, мистер Хан?» — проворчал в ответ пожилой мастер. «Интересно, что он впервые обратился ко мне по имени. Все необходимое изначально входит в стоимость». «Я не занимаюсь шитьем отдельных шмоток, я создаю цельные образы». После этого старик отправил меня в похожую на большой скафандр надувную капсулу, где проводилась финальная подгонка деталей будущего костюма. Сам пошив происходил в здоровом ящике под чутким контролем мастера. Ленты белоснежной ткани здоровыми отрезами загружались в агрегат, а на выходе получалась заготовка костюма. Дальше заготовка проходила еще несколько этапов, и через полчаса я, наконец, получил в руки свой первый костюм. В комплекте шла угольно-черная рубашка и узкий оранжевый галстук. Обувь тоже прилагалась, но в какой момент портной снял размер моей ноги, я так и не вспомнил. «Идеально!» Одевшись, произнес я, других слов просто не нашлось — Я чувствовал себя так, будто всю жизнь прожил в этой одежде. Вещи сели настолько удобно и качественно, что я совершенно не ощущал неудобства. Сделайте еще три комплекта, мистер Бенти. Думаю, вскоре я снова обращусь за вашими услугами. 2440 стандартных единиц, мистер Хан. Невозмутимо ответил портной. И все же настаиваю на одном черном комплекте. «Ситуации бывают разные. Если вас неожиданно пригласят на похороны вашего врага, то идти на такое мероприятие в Белом будет по меньшей мере невежливо по отношению к семье погибшего». «Будь по-вашему, маэстро». Добродушно улыбнулся я. «Четвертый пусть будет черным». «Три тысячи сто», — спокойно ответил портной и протянул мне портативный терминал для оплаты. На такие деньги, на первом ярусе, могла безбедно жить несколько лет целая семья цепней. Но меня это не волновало. Я готов был заплатить и вдвое больше за подобное качество работы. «Было приятно иметь с вами дело, маэстро. Оплачивая покупку, произнес я. Постараюсь бережно относиться к этому произведению искусства. Номер вы знаете, мистер Хан?» Величественно кивнул мастер и вышел в коридор. В дверь тут же забежали подмастерья портного и начали упаковывать оборудование. Через несколько минут все было готово и о визите маэстро Бенти напоминали только четыре ровных стопки одежды на широком диване и идеально сидящий костюм на мне. «Алло, Джейсон». Набрав номер главаря колоды и дождавшись ответа, произнес я «С армогласом действуем по второму варианту, можно не торопиться, в запасе где-то недели». «Принято!» – коротко ответил Джокер. На заднем плане орала музыка, и кто-то виртуозно матерился. «Это твой номер, Хан?» «Да». «Что-то еще?» – уточнил Джокер. Музыка и голоса стихли. Видимо, главарь колоды покинул праздник своих подчиненных и куда-то отошел. Я пару секунд раздумывал над ответом. Можно было дождаться информации от копов или озадачить дополнительной работой Мауса – Но что-то мне подсказывало, что в этом нет смысла. И я решил пойти другим путем. Есть один момент. Спокойно произнес я. Кто-то сдал меня корпом, Джейсон. Благодаря какому-то доброжелателю ко мне возникли вопросы от управления правопорядка Сегодня я мило побеседовал с мистером корсоном и он пообещал мне помочь в этом деле. «Я тряхну своих, босс?» ответил Джокер. «Но среди них крысы точно нет». «Кто-то из мехов мог слить информацию. Завтра отзвонюсь». «Спасибо, Джейсон». «Сказал я». «Звонить не обязательно. Надеюсь, твои парни уже нагулялись. Приезжай завтра в гости. Думаю, к этому времени у меня уже будет вся необходимая информация». «Да, босс», — коротко произнес Джокер. «Моих ребят прихватить на случай разбора ситуации?» «Только тех, в ком ты действительно уверен». «Ответил я». «Жду тебя к вечеру, часам к шести». «Окей, буду» произнес Джейсон и отключился. На данный момент все необходимое было сделано. Из текущего расклада выпадала только Кэтрин, все остальные были так или иначе задействованы. Если это действительно Джейсон сдал меня корпорации, то он приедет с серьезной группой поддержки или не приедет совсем. Я не исключал попытку лидера колоды просто меня ликвидировать. Джейсон не был тем человеком, который будет строить многоходовые комбинации. Если он виновен и почувствует угрозу, то отреагирует. Если нет, то его из текущего расклада можно будет исключить. Вечером в розовом поне будет очень многолюдно. Надеюсь, мне не придется снова обращаться за услугами в контору дядюшки Клауса. Оставалось внести в грядущую встречу последние штрихи, но для этого мне не хватало еще нескольких действующих лиц. Корсон точно не успеет ничего узнать, но это было не так важно. Достаточно того, что имя начальника полиции прозвучало в нашем с Джейсоном разговоре. За последние часы я изрядно утомился. Близилось утро. Но отдыхать было еще рано. Хотелось даже не отдохнуть, а просто развеяться. Невольно вспомнился штурмы базы механических зверей. Вот где было раздолье. Нужно будет как-нибудь повторить. Только не здесь и не сейчас. Мистер Клаус, выйдя в холл, обратился я к начальнику бригады уборщиков. У меня немного изменились планы. Необходимо, чтобы к вечеру отель мог снова принимать гостей. В течение восьми часов основные работы будут закончены. Невозмутимо ответил Клаус. Постараемся успеть. Отлично. Я знал, что на вас можно положиться. Произнес я. Есть конечные цифры. Начальник конторы молча ввел в терминал сумму и повернул экран ко мне. 630 стандартных единиц. Помощь Клауса оказалась недешевым удовольствием, но определенно того стоило Если я вам понадоблюсь, мистер Клаус, без лишних вопросов оплатив счет, произнес я и пошел в сторону восстановленной стеклянной двери к своему рабочему месту, то я буду за стойкой администратора. «Мистер Хан, произнес мне в спину Клаус. Мне не хотелось бы повторения ситуации с Корсоном. Именно поэтому я прошу вас закончить работы как можно быстрее, мистер Клаус». Обернувшись, ответил я. Возможно, вечером здесь будет шумно. Мой собеседник недовольно поморщился, глядя на свежевосстановленные стены, но все же твердо кивнул. «Сделаем все возможное, мистер Хан» произнес Клаус и отправился подгонять своих людей. Я уселся на свободный стул и посмотрел на разбросанные по полу документы. Погружаться в поиски не хотелось и потому я вдвойне обрадовался прозвучавшему из кармана сигналу о новом сообщении. «Привет. Прочитал я послание с неизвестного номера. Есть новости по твоему запросу». «Приезжай вечером, обсудим». Написал я в ответ. «Уже обсуждаем». Да брось, ты же понимаешь, о чем я говорю. Питак, дохлый хан, ты же знаешь, что я этого не люблю. Знаю, а я не люблю общаться с общениями. Все мы время от времени делаем вещи, которые нам не нравятся. По мне лично есть какие-то новости? Нет, пока не пойму, где искать. У копов чисто, а во внутреннюю систему корпорации мне хода нет, нужен доступ изнутри. Любой корпорации? Обдумывая возможные варианты, спросил я. Нет, меня устроит только личный ключ генерального директора Майндшторма. С этим будет сложно. Цепнево дерьмо, хан, ну, конечно, любой. Будто ты реально можешь выбить из самого завалящего корпа личный код доступа в систему. Поверь, мы не раз пробовали это сделать. Даже жалкие клерки сразу бегут в службу безопасности. Это одно из их главных правил. Посмотрим, что можно сделать. Ответил я. Жду тебя в розовом пони в 6.30 вечера. Ты меня бесишь, хан. До встречи, Мик. Не опаздывай. Это важно. В следующую секунду вся наша переписка исчезла, будто ее и не было, а номер Мауса стал серым. Попытка что-то ему написать закончилась неудачно. «Такого абонента не существует», — ответила система. «Разумная предосторожность. Последние отговорки закончились, и я с головой погрузился в поиски нужного документа». Мне потребовалось около пятнадцати минут, чтобы найти потрепанный лист бумаги и отыскать на нем необходимую информацию. Алло, набрав найденный номер и дождавшись ответа, произнес я. Это корпорация Крион Технологис, мне необходимо связаться с мистером Солбером».